«Поэтому и возникают сомнения. Значит, за этим что-то стояло. Светберг вел себя так, как будто кто-то оказывал на него давление. Нильстрит? Стрит? Сам или через Сунделюса?» Они помолчали. «Шантаж?» — спросила она наконец. «А что еще?» «Что мог иметь Нильс Стрит на Светберга?» «Это еще предстоит узнать». «Мне кажется, надо прижать Сунделюса. Обязательно», — сказал Валандер. «Как только будет время...» Но я считаю, что это важно. Шел одиннадцатый час. Появились Мартинсон, Хансен и тройка из Мальмио. Ньюберг все еще работал на берегу. Лиза Хольгерсон забаррикадировалась в своем кабинете, готовила сообщение для прессы. В другом конце коридора Валлендер заметил Турнберга, но тот, увидев его, скрылся за какой-то дверью. Оперативка началась с того, что по рукам пустили копию жалобы ниса Хагрота на Валлендера. Все оживились. Особый смех вызвала формулировка «Поваление на землю мирно бегущей личности мужского пола путем насилия». Ваундер участие в общем веселье не принимал. Не потому, что опасался последствий этой жалобы, а потому, что ему показалось, что эта история мешает им сосредоточиться на расследовании. Он быстро распределил задания и закончил совещание. Дел было очень много. Анис, с Ан -Брид поедут в Чопингебру. говорить с безутешными родителями. Марин Скандер Мартинсон и Хансон опросят родственников Турбьорна Вернера. Не успев сесть в машину Анврид Валандер тут же отключился. Проснулся он только, когда машина остановилась. Они находились на хуторе под Чопингебру. Стояла полная тишина, окна и двери в доме были наглухо закрыты. Они пошли к дому. из угла появился огромный пожилой мужик в темном костюме. Глаза у него покраснели. Он представился. Это оказался отец невесты, Ларс Скандер. «Можете говорить со мной», — сказал он. «Жена не в состоянии». «Мы приносим наши самые глубокие соболезнования», — сказал Валандер. «Извините, но этот разговор не терпит промедления». «Конечно, не терпит», — горько сказал Ларс Скандер. «Вы ведь поймаете этого негодяя». Он смотрел на них почти умоляюще. «Как может человек сотворить такое? Убить молодую пару, когда они фотографируются на память». Валндер испугался, что со Скандером вот-вот начнется истерика. Вмешалась Брит. «Мы будем задавать только самые необходимые вопросы», — сказала она. «Они действительно необходимы, чтобы поймать убийцу вашей дочери». «Давайте посидим во дворе», — предложил Ларс. «В доме творится такое». Они обошли дом. Там под старой вишней стояли садовые кресла. Ларс Скандер работал ветеринаром. Родился в Хеслехольме, но сразу после окончания института переехал сюда. У него с женой было трое детей, две дочери и один сын. Малин самая младшая. Старшие давно уже переженились и уехали. Малин и Турбьерн знали друг друга со школьной скамьи и никогда даже не сомневались, что будут вместе. Турбьерн недавно унаследовал хутор отца. Они с Малин туда переехали еще в начале лета, но из некоторых практических соображений отложили свадьбу до августа. Валандер не вмешивался. Анбрид задавала вопросы очень осторожно и деликатно. Наконец, настала его очередь. «Теперь я хочу спросить, вот о чем сказал он. Кто, по-вашему, мог такое сделать? У них были какие-то враги?» Ларс Скандер уставился на него. «Откуда могут быть враги у таких ребят, как Малин и Турбьерн? Они дружили со всеми? Приветливее и добрее их не сыскать?» Я просто обязан был задать этот вопрос по долгу службы и попросить вас тщательно обдумывать каждый свой ответ. Я обдумал. Никаких врагов у них не было. Теперь самый важный пункт, — подумал Валлендер, — ключевая информация, каким образом преступник получил нужные ему сведения. Когда стал известен день свадьбы? Я точно не помню. В мае. Самое позднее, в начале июня. Когда они решили, что будут фотографироваться на море? Этого я не знаю. Турбьорн и Рольф Хаг сто лет как знакомы. Они, наверное, и выбрали место. Но думаю, что Малин тоже принимал участие. Когда вы впервые об этом услышали, что они выбрали Нюбру-Странд? Турбьорн и Малин все готовили очень тщательно. Все должно было пройти без сучка, без задоринки. Наверняка они решали вопрос о фотосъемках в последнюю очередь, когда все остальное определилось, значит, самое позднее два месяца назад. — Да? — Кто знал об этом? — Что сниматься они будут на берегу? Ответ его удивил. — Практически никто, — сказал Ларс Скандер. Почему? — Потому что они хотели хотя бы часок побыть одни, передохнуть перед венчанием и свадебным ужином. Так что знали только они и фотограф. Как бы тайное свадебное путешествие на два часа. Валандер и Анврид переглянулись. «Это очень и очень важно», — сказал Валандер. «Вы хотите сказать, что и вы не знали? Не я, не жена. Почти уверен, что родители Турбьерна тоже не знали. Давайте еще раз», — сказал Валандер терпеливо. «Я должен быть уверен, что правильно вас понял». Вы утверждаете, что кроме Малин и Тур Бьорна о предстоящих съемках знал только фотограф? Так и есть. И место они выбрали еще в мае или в начале июня? Сначала они собирались фотографироваться у камней але, но потом передумали. Камни але. 58 огромных каменных стел, установленные в сконе еще викингами, так что они образуют контур огромной ладьи». Валандер намурщил лоб. Он был не уверен, что ему все ясно. — Но вы ведь знали, что они будут сниматься? — Только о первоначальном плане. Но потом они решили, что камни али чересчур банально. Чуть не каждая пара ездит туда фотографироваться. И передумали. Валандер шумом втянул воздух. — Когда? — Когда они передумали? — Думаю, несколько недель назад. — И держали это в секрете? — Ну да. Валандер молча смотрел на Ларса Скандера. Потом повернулся к Ан Брит. Он знал, что она думает о том же самом. Несколько недель назад молодые изменили место съемки и никому об этом не говорили. Но этих недель хватило кому-то, чтобы проведать об их тайне. «Позвони Мартинсону. Пусть родители Турбьорна подтвердят». Она поднялась и отошла в сторону, чтобы позвонить. Так близко нам подобраться еще не удавалось, подумал Валандер. Еще немного, и все станет ясно. Он повернулся к Ларсу Скандеру.